После Елашера были Радонь, Тихвинь, Ершим и, наконец, Семилова. Лисана уже не искала обозов, чтобы добраться до ближайшего города. Она сама вела эти обозы. Надо сказать, за все дни последующего странствия беды более не приключалось ни с одним из торговых поездов. Лес утих, ходящие унились. Весна бушевала, тянулась из жирной черной земли молодая трава. Деревья стояли, окутанные бледно-зеленой дымкой, а воздух пах, нарождающийся жизнью, приближающимся летом. Увы, в душе Лисаны ничто не отзывалось на это ликование. Не было предвкушения, не было радости. Девушка с тоской думала лишь о том, как вернется в цитадели, что скажет голове. От этих мыслей хотелось удавиться. Да еще болело сердце Затамира — Тот переживал диковинное перерождение, которого обережница не понимала. Все тяготы и страдания, хранимые памятью прежде, колдун забывал. Наверное, именно потому взгляд его стал умиротворенным, словно обращенным вглубь души. Это вроде был прежний Тамир, но преобразившийся до неузнаваемости. Девушка не знала, как к нему подступиться. На все ее вопросы он отвечал либо движением подбородка, либо сухими рубленными фразами. Однажды вечером обережница спросила его, «Тебе не страшно?» Тамир помолчал, а потом сказал «Нет». «Чего мне бояться?» Она пожала плечами и предположила, например, что Навий в теле твоем поселился. Колдун грустно улыбнулся. «Экая досада!» Лисанна не нашлась, что ответить. Она знала, иногда человек достигает того мига, когда ему ничто не страшно, потому что терять уже нечего. Утрата жизни — ерунда в сравнении с утратой самого себя. Но ее спутник, похоже, был рад раствориться в Иваре без остатка. «Почему?» — девушка тронула Томира за локоть. «Почему тебе все равно? Ты ведь молод, здоров, жить и жить!» Она беспомощно замолчала, потому что понимала, насколько глупо звучат ее слова. Глупо и неискренне. Ну, по сути, ради чего ему жить? Чтобы отчитывать покойников, потрошить трупы, день за днем, вернее, ночь за ночью, с ума сойти радость. «Мне впервые спокойно, Лисана», — ответил он, — вот тут. Собеседник легонько постучал ладонью по груди. «Тишина будто. Нет боли. Ничего нет. Так хорошо». Обережница потрясенно замолчала. С этого их разговора прошло чуть больше суток, когда навстречу обозу с лесной тропинки выехал мужчина верхом на гнедой кобылке. Он так радостно замахал торговому поезду руками, что лесана напрягшаяся уже и на всякий случай изготовившаяся к схватке, слегка расслабилась. «Стойте, стойте!» — незнакомец направил лошадь вперед. «Целители есть при обозе?» Девушка, наконец, смогла разглядеть его. в Средних лет в волосах и броде седина. Одет добротно, да и кобылка ухоженная, лоснящаяся, только уставшая, дышит тяжело. Бока крутые так и раздуваются. «Ты чьих будешь?» — удивилась обережница. «Откуда тут взялся?» «Из дальних враг я!» — щуром кличут. «На большак на удачу вышел, надеялся обоз какой перехватить». «Зачем тебе щур обоз?» — спросила девушка, незаметно оглядываясь. Лес был спокоен, пели птицы, ветер гулял в кронах, и между деревьев не мелькали звериные тени. Вроде не засидка, но кто знает. Спиной Лисана почувствовала, как Тамир, ехавший в воске, тоже подобрался». Впрочем, щур не заметил настороженности обережников. Он торопливо рассказывал. «Беда у нас. Детская ржа пришла в деревню. Вчера сразу четверо ребятишек померли. Больше дюжины хворают, другие готовятся захворать. Знахарка наша отварами их пользует. Борсучим салом с медом растирает. Да все без толку В это самое время с хвоста обоза прибежал запыхавшийся грузный мужик. Обережники везли его оказии из Семилова в Славуть. Звали мужика тропом. Был он словоохотлив и добродушен, а нравом, как и телом, мягок. «Щур, ты что ли?» — с недоверием воскликнул троп, и тут же повернулся к Лисане. «Тож, братанич мой!» Щуры сам оказался удивлён не меньше тропа. Сперва только глядел изумлённо, а потом спешился и крепко обнял дядьку. «Отчего сороку не отослали сторожевикам?» — сухо и враждебно спросила обережница. «Тебя спрашиваю. Как допустили такое?» Мужик оторвал от себя причитающего сродника и зло рявкнул, глядя на собеседницу снизу вверх. «Ты меня не лай!» — нашлась тоже. «Отсылали мы сороку!» «Ни слуху, ни духу, седмица уже! Думаешь, от хорошей жизни я на большак попёрся?» С удивлением девушка поняла, что щур не только устал и напуган, но едва сдерживает слёзы. «Ну-ну», — смягчилась Рисана, — «уймись». «Уняться?» — мужик поспешно обтёр лицо ладонью. «Из тех четверых моих двое!» Троп охнул, всколыхнувшись всем своим дородством, и запричитал ещё пущее — «Хранители святые! Горе-то! Горе-то!» «Далеко до деревни?» — спросила обережница. «Семь верст!» — глухо ответил Щур. «Может, побольше, может, поменьше. Едем!» Девушка махнула рукой, поворачивая обоз с большака на проселочный путь. «Отчего в соседней весе не попросили птицу?» — снова обратилась Рисана к Щуру. «У вас же юхровка под боком!» Мужчина в ответ горько усмехнулся. «Попросили. Только староста их руками развел, мол, еще пождите. Боязно, где вторую птицу потерять. Потерпите, авось приедут». «Вон оно что», — протянула Лисана. «Боязно, значит. Что не поделили вы с Яхровскими?» Щур поглядел на обережницу с уважением. Сперва его смутила девка вой, но теперь он присматривался к ней и против Оли проникался почтением. Невесту? Что же еще? Невеста-то ныне уж баба с детьми. До у Юхровского головы скоро внуки пойдут, только его злая обида до сих пор поедом ест. «Памятлив!» — оказался на недоброе. «А уж как старостой выбрали!» Лисана кивнула. Знавала она таких обидчивых. Приклеится, как смола, со своей досадой всю душу вымотают вспомнить хоть мируту дурака пьяного висе достигли через несколько оборотов солнце уже клонилось к закату когда торговый поезд заметно растянувшийся на узкой дороге выехал к крепкому тыну тамир который еще на большаке перебрался в последнюю телегу обоза чтобы следить за лесом наконец то перевел дух лесана тоже заметно расслабилась добрались без приключений и то ладно Деревня встретила нежданных гостей скорбной тишиной. Люди, высыпавшие из домов, были невеселы. Своей беды с лихвой, а тут еще приезжих несколько телег. Всех разместить, накормить. До того ли, когда в каждой избе хворают ребята. Обережница по лицам читала эти нехитрые мысли. «На улице заночуем сказала она купцам. «Нам не впервой, а людям проще. Тамир, ты...» Она огляделась, потому что колдум только миг назад стоявший рядом, уже куда-то исчез. «Тамир!» — девушка настигла его возле одного из домов. «Ты куда?» Взгляд у Наузника был угрюмый и чужой. «Я детей погляжу», — ответил. «Вдруг помочь еще можно?» «Детей?» — удивилась Рисана. «Тебе не живых надо смотреть, а мертвых, а читать, упокоить». «Отчитаю», — сказал он, и, обойдя ее, направился к крайнему двору. «Кто там живет?» — спросила обережница растерянного щура. «Хворые есть?» Мужчина кивнул. «Мой это двор, и хворах там трое, кроме тех, которые...» Он сморгнул слезы. Впрочем, собеседница и так все поняла. Следом за хозяином она отправилась в избу. Здесь было душно от горящих лучин, пахло дымом, травами и болезнью. На краю широкой лавки сидела женщина и с ужасом смотрела, как колдун в сером облачении ощупывает ее дитя, мечущееся в жару. В темном углу висела зыбка со спящим младенцем. На печи сипло дышали двое других занемогших ребят. «Лисана», — сказал Тамир, даже не поворачиваясь к спутнице, «трав мне принеси. Девесильника, чистотела, щербака липового цвета, если есть». Девушка посмотрела на хозяина избы и показала взглядом на дверь. Щур понял молчаливый приказ. Подхватил под руки тут же загласившую жену, выволок из дому. «Ивор», — негромко позвала Лисана, — «что ты собрался делать?» Колдун медленно повернулся к собеседнице. Лицо его было застывшим, а взгляд темных глаз остановившимся. «Ивор, отвечай», — по-прежнему тихо сказала девушка. Я хочу помочь. Они болеют, это плохо, — с трудом ответил Навий. Дети не должны болеть и умирать. Голос его звучал глухо. Вроде бы и Тамир говорит, а вроде и нет. Впрочем, по части сказанного, Лисана с Ивором была согласна. Потому она выглянула за дверь и кивнула щуру, ждущему в сенях хоть каких-то известий. «Идем, провожу вас, переночуете у родни». Хозяйка избы глухо разрыдалась, словно ей только что объявили о смерти всех детей разом, повисла на мужа. «Не плачь», — сказала обережница, и тут же соврала. «Выходим». Уже в густых сумерках девушка проводила безутешных родителей до соседней избы, где передалась рук на руки испуганным соседям. Ночь наползала из лесу так торопливо, словно хотела проглотить маленькое поселение до срока. Пока Лисанна дошла до телег, на которых устраивались ночевать обозники, уже сделалось темно, хоть глаз кали. Девушка нашарила в воске свой заплечник, порылась в нем, достала холщёвый мешок с травами и бегом отправилась обратно к Тамиру. Вот она вошла в избу и замерла на пороге, удивленная. Колдуна словно подменили. От былой скупости движений не осталось и следа. Рукава рубахи он закатал выше локтей и теперь сноровисто орудовал у печи, подбрасывал дрова, наполнял горшок водой из деревянного ведра. На спутницу даже не посмотрел, выхватил из рук сверток, с травами развернул. Лиса наглядела широко раскрытыми глазами. Тот, кого она знала много лет, исчез, оставив от себя лишь оболочку». Движения Тамир были точными, отрывистыми. Лицо разрумянилось то ли от жара печи, то ли от той страсти, с которой он взялся за работу. Он брал травы, не глядя, но при этом точно зная, каких и сколько надо, отправлял ломкие былинки в горшок, а длинные пальцы скользили по горловине, рассыпая искры дара. Губы что-то шептали. «Обережница сделалась жутко». Волосы на затылке зашевелились от давно позабытого животного страха. Между лопаток выступил липкий пот. Мужчина, стоящий напротив, больше не выглядел человеком. Серебристые линии, что снова проступили под смуглой кожей, мерцали и вспыхивали, змеились по рукам, шее, слабо тлели сквозь одежду. Будто древний мертвый дар тек по жилам человека, являя свою страшную силу. Поглощенный приготовлением зелья, Навий не замечал ничего вокруг, ни на что не отвлекался. Однако Лисана понимала, если она сделает хоть что-то, чтобы помешать ему, он, пожалуй, бросится. Безумие слышалось в его лихорадочном шепоте, а ножа сквозило в движениях, отражалось в потемневших глазах. Девушка скользнула к лавке, на которой затихла, забывшись тяжелым сном, девочка весен восьми-девяти, тоненькая, потная, с безобразными свищами по телу. Дышала она сипло, прерывисто. Лисана потрогала выпуклый лобик, горячий, аж полыхает. В глубокой миске, что стояла под лавкой, оказалась вода с уксусом. Обережница уже потянулась к ней, но колдун сказал «Не тронь, я сам». Он достал из печи булькающий горшок и пояснил «Ты не знаешь как». Лисана смотрела на собеседника из-под лобья. Ивр не мог ей навредить, это уж точно. Защитная реза и сейчас сияла под серой рубахой. А коли Навий знает, как помочь, почему бы ему не позволить? Целителя им не дозваться. Силы же обережницы хватит, чтобы вылечить одного-двоих, но не всех ребятишек деревни». Пока она размышляла, колдун снял с кипящего горшка крышку, достал из-за пояса нож, посек ладонь и, щедро роняя кровь, восходящая паром варева, забормотал слова заклинания. Дар сиял ослепительно и вместе с рудой тек в снадобье. «Ты уверен, что...» — начала была обережница, но наузник прервал ее. «Уверен...» Он перелил взвар в большую миску, добавил ковш холодной воды, снова провел по краям пальцем, заставляя силу искриться на поверхности и медленно оседать в зелье. Лисана лишь потрясенно наблюдала происходящее. ивор влил девочке в пересохший рот ложку отвара, тем же самым отваром, но перелитым в миску поменьше, протер свищи и язвы, а потом пробежался пальцами по маленькому телу, рассылая дар». Затем настал черед двоих мальчишек постарше, которые лежали на печи. После этого колдун склонился над зыбкой, что висело в углу. Младенец спал, и на вид был здоров, но ивор рассудил иначе. Он выпростал из пеленок недовольно запищавшего мальчонку, обтер, общупал с головы до крохотных ножек и напоил горькой травяной настойкой, от чего ребенок взялся истошно кричать. Обережника это не смутило. Он сноровисто завернул малыша в сухую холстинку и сунул вопящий сверток в руки Лисане. «Держи!» Девушка едва перенять успела. У нее на руках младенец сразу же замолчал, почмокал маленьким ротиком и уснул, словно не исходил на крик еще несколько мгновений назад. Лисана положила мальчонку обратно в зыбку. «Я по другим избам пойду», — сказал Ивар, беря в руки горшок с отваром. «Спятил?» — обережница заступила ему дорогу. «Ночь уже! Только перепугаешь всех!» Колдун смотрел на нее тяжелым, немигающим взглядом. «Пропусти! Если и пойдешь, так только со мной, понял?» Он с неохотой кивнул. «В жизни Лисаны, не такой уж обычной, как у иных, не было, пожалуй, ночи страннее». Навий неведомым чутьем угадывал избы, в которых находились хворые дети. Девушка стучала в двери и понимала, что люди там внутри обмирают от ужаса. А когда обережники появлялись на пороге, несчастные не знали, радоваться им или бояться. До утра обошли всех и с рассветом вернулись обратно в избу Щура. Голодный младенец орал в зыбке, красной от натуги и по самые уши сырой, тогда как его старшие братья и сестра спали таким крепким сном, что докричаться их меньшой не мог, как ни старался. Жар у детей пошел на убыль, свищи зарубцевались».